Глава пятнадцатая. Проснулась, как обычно, с первыми лучами солнца. Вбок упиралось что-то твердое, Нащупала руками и вытащила книгу. млин Я упала головой назад на подушку. Опять зачиталась вечером и не заметила, как заснула. Масляная лампа снова выгорела досуха и погасла. В складках одеяла отыскала тетрадь и серебряный карандаш. Сегодня я возьму их с собой. Есть у меня предчувствие, что сегодняшняя поездка будет очень интересной. С удовольствием потянулась. Как же хорошо снова быть молодой и здоровой. Откинула одеяло, сунула ноги в меховые тапки и с ходу принялась за наклоны и приседания. Утренняя зарядка бодрила, но еще больше бодрила холодная водичка в ванной. Остатки сна как рукой сняло. Переоделась, заплела косу, Попыталась ее собрать вверх шпильками, как это делала Несса или нянюшка, но у меня ничего не получалось. Всё сооружение то съезжало на один бок, то рассыпалось. Плюнув на эту затею, откинула косу на спину и потопала туда, куда ведут все пути в любом доме — на кухню. По пути заглянула в комнату барона. В полумраке полюбовалась на мерно вздымающуюся грудь спящего мужчины. Рядом в кресле мирно дремал ипатий. Тихонько, чтобы его не разбудить, прикрыла за собой дверь и отправилась дальше. На кухне уже вовсю пахло свежей выпечкой, и когда только Мина все успевает. «Ох, и ранняя вы, птичка-барышня! И чтобы в кроватке еще не понежиться!» Я привыкла рано вставать. «Ваша правда, кто рано встает, у того все дела, ладно, идут. Сейчас я вам отварчику налью, да хлеба почти поспели». Минут через десять я, чуть ли не обжигаясь от нетерпения, отрывала кусочки от горячего только из печи каравая и отправляла в рот, запивая травяным отваром. Интересно, из чего он состоит? И во мне вновь проснулся химик. «Мина, а из чего ты готовишь этот отвар?» «Так из травок, Вестима». «А где травки берешь? Покупаешь?» «Так зачем их покупать? Травы вокруг вдоволь», — удивилась она. «А кроме трав, еще из чего-нибудь напитки готовят?» — поинтересовалась я. В голове уже шевелилась некая мысль, которую я пыталась ухватить за кончик. «Из заморских трав готовят. Только уж больно дорогие они. Только для богатых. А простой люд, все по старинке. Что сам соберет, тем и довольствуется. А в городе? В городе ведь травы не растут». «Не растут», — задумалась Мина. «А что же городские заваривают?» На рынке, наверное, покупают? Неуверенно произнесла Мина. Как интересно. Обязательно нужно это уточнить. В настоящий момент единственное, чем я располагала в полной мере, это целая луга травы. Так, мне нужна еще тетрадь. Буду записывать рецепты понравившихся мне отваров. А в городе нужно разузнать все по поводу продажи этих травяных сборов. Это же золотое дно. Пока Витала в своих мыслях к нам присоединилась нянюшка. «Доброе утро!» «Доброе утро, голубка моя! Я к тебе заглянула, а тебя и след простыл, и лампа пустая. Опять до утра не спала!» — посетовала нянюшка. Пока Мина подавала ей завтрак, я спросила. «Нянюшка, а нет ли у нас сумки какой, чтобы мелкие вещи и записи с собой возить?» Нянюшка задумалась. «Где-то сумка мужа моего лежала. Он с ней по полям до деревням ездил. Тоже все записи в ней возил. Поищи, нянюшка! Попросила я ее. Спасибо, мина, все очень вкусное. Нянюшка, сейчас в кабинет еще за одной тетрадью сбегаю, и я готова. Не спеши, милая. Касьян, только лошадь запрягать пошел, да я вам еще провианту в дорогу не собрала. Мина вытерла руки опередника и откуда-то достала небольшую плетеную корзинку. Но меня уже захватила новая идея, и я чуть ли не в припрыжку выбежала из кухни. Вслед только послышалось. Эх, молодость! Бегом поднялась по лестнице, но пошла не в кабинет, когда этого планировала, а в библиотеку. Где-то я здесь видела... Да, вот оно, «Травник» — толстенная книга с описанием растений и подробными картинками. Не цветными, но и так прекрасно можно было различить, что за растение здесь нарисовано. И вот уже с этой книгой пошла в кабинет. Тяжелая какая. Плюхнула увесистый фолиант на стол, В воздух тотчас поднялось облачко пыли. Я смачно так чихнуло «Будь здорова, хозяюшка!» «Антипка!» Домовой сидел на стуле, болтая ногами. «Извини, Антипка, я тебе ничего вкусненького не принесла, но вечером обязательно что-нибудь раздобуду. Я на день уезжаю в деревню, в Озерное. Ты перед отъездом в тумбочку-то у кровати загляни, да не забудь в лугах прогуляться», — посоветовал мне домовой, прямо на глазах исчезая в туманной дымке. «Никак к этому не привыкну». Найдя на полке еще одну чистую тетрадь, отправилась в свою комнату. «Что там домовой говорил? Заглянуть в тумбочку?» Выдвинула верхний ящичек. Там лежала моя детская шкатулка, которую я нашла в тайнике у камина. Больше в тумбочке ничего не было, я это прекрасно помню. Откинула крышку шкатулки. Взгляд упал на яркие разноцветные ленты. «Что он там еще говорил?» лугу прогуляться. Луговицы там лешие и водяные, и все подарки любят. Губы сами раздвинулись в довольной улыбке. Я сгребла ленты, простенький браслетик и красивый костяной гребень. Возьму с собой. Закрывая шкатулку, подняла голову и произнесла. «Спасибо тебе, Антипка». Тут и нянюшка подоспела. В руках она несла настоящую полевую сумку из прочной кожи на длинном широком ремне, который следует перекидывать через плечо. Сумка была слегка потертая, видимо, ею часто пользовались. «Спасибо, нянюшка!» Я сразу развязала шнурок, на который сумка завязывалась. Внутри было два отделения, в одной из которых я сразу же сложила тетради и серебряный карандаш. В другое сунула ленточки и остальную мелкую бижутерию. «Переодеться тебе нужно, как подобает баронской дочери», хлопотала вокруг меня нянюшка. Она уже копалась в шкафу, перетряхивая наряды, сшитые Марусей в результате к карете я вышла в темно-синем платье из тонкой шерсти сверху на мне была надета кофта с меховой оторочкой а на плече висела кожаная сумка мою косу нянюшка переплела и уложила в красивый пучок на макушке провожать нас вышла мина с корзинкой в руках я напомнила ей что у Маруси сегодня до обеда выходной пусть отдохнет немного с сыном погуляет и обязательно нужно покормить их получше на что кухарка ответила «Не переживайте, барышня, управимся как-нибудь». Дробно застучали копыта лошадки по брусчатке дорожки, мелькнули за окном открытые ворота, мы тронулись в путь. Теперь я сидела у самого окошка, внимательно осматривая свои владения и постоянно теребя нянюшку расспросами. За прошедшие тёплые денёчки травка в лугах еще немного подросла и радовала глаз изумрудной зеленью. Весеннее лазурное небо над головой и легкий ветерок, вкусно пахнущий свежестью, Вселяли предвкушение чего-то хорошего, ждущего нас впереди. Где-то через полчаса нашего путешествия попросила Касьяна остановиться у придорожных кустов. Руки прямо чесались поскорее сделать то, что завуалировано подсказал мне Антипка. Зашла за кусты так, что под каретой не было видно, что я делаю. Встала на колени и тихонечко позвала. «Покажись». Соседний кустик дрогнул всеми своими веточками, на которых уже успели лопнуть почки, и разворачивались первые крохотные листочки. Зашуршала прошлогодняя сухая трава, и передо мной появилась тоненькая, как тростиночка, девушка, ростом даже пониже моего домового. Зелёное платье до пят было ей явно широко. Светлые волосы напоминали степной ковыль, они колыхались при каждом дуновении ветерка. «Луговица!» — догадалась я. «Доброго денёчка!» Вежливо поздоровалась. «И ты здрава будь, ведунья!» «Меня Каталиной зовут. Я теперь хозяйка этих земель. Вот познакомиться хотела до да подарком одарить». При обещании подарка лицо девицы стало очень заинтересованным. Она сделала такие умильные глазки, как у японских анимешек. Я не стала испытывать ее терпение, полезла в сумку, достала голубую ленту и положила в протянутые крошечные ладошки. Луговичка сразу же повязала ленту на талию вместо пояска, закрутилась на месте, пытаясь получше рассмотреть себя. «Красавица!» — польстила я ей. Луговица поклонилась мне в пояс. «Благодарствую тебе, ведунья. Рада буду служить тебе. куль нужда будет, только позови». Мы распрощались, довольные друг другом. В карету я вернулась в прекрасном настроении, еще раз про себя поблагодарив домового за то, что надоумил взять подарки для волшебной нечисти. Сидя в карете, я еще долго улыбалась, вспоминая, как забавно вертелась луговица, чтобы просмотреть на себе обновку. Все же, даже будучи нежитью, она все равно оставалась женщиной. А какая женщина не любит обновить свой гардероб? Спустя часа два пути мы наконец-то добрались до Озёрного. Сначала впереди заблестела на солнце зеркальная гладь озера, которая была видна издалека. Оно как бы находилось в небольшой впадине, и из дороги было видно, как на ладони. Озеро оказалось неожиданно большим и практически правильной округлой формы. К нему прилегала деревня и квадратики огородов, которые отсюда с высоты были похожи на разноцветные заплатки на травяном лугу. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем заметнее становилось ее отличие от ближнего. Старенькие, но аккуратные домики, никакого бурьяна вдоль дороги. Нас встречала шумная аватага веселых ребятишек, наровивших запрыгнуть на подножку кареты. Румяные щечки и веселые мордашки говорили о том, что они полностью довольны жизнью. Когда мы подъехали к добротному большому дому старосты, нас уже ждали. Высокий широкоплечий мужчина в годах. В молодости он, видимо, был очень хорош, но и сейчас еще не утратил своего обаяния. Позади него чуть в стороне стояли три молодых парня. Своей статью они, видно, пошли в отца. Если бы такие молодцы появились в современном фитнес-зале, Все бы попадали от зависти. Хороши, чертяки. Я получила настоящее эстетическое удовольствие, незаметно рассматривая их в окошко кареты. Первая из нашего транспорта выбралась нянюшка. А графина Гавриловна, сколько лет? Давненько вы к нам не заглядывали. Приветствовал ее мужчина. И тебе здравствовать, Радимир. Твоя правда. Давно я у тебя в гостях не бывала. Вот приехала тебя с новой хозяйкой усадьбы познакомить. «Барон-то наш последнее время занемок, вот дочку свою из монастыря и выписал. Теперь она здесь всем заправлять будет». «А нянюшка у меня дипломат, однако. Он, как речи, складно, сказывает». «Занемок, барон, значит. Не мудрено». Радимир не договорил, но всем и так было понятно, от какой напасти занемок барон. «Что ж, гости дорогие, прошу в дом отобедать с нами». После его слов, самый старший на вид парень шустро подскочил к карете и подал мне руку. Неожиданно, но очень приятно. Сыновья у староста не только красивые, но и воспитанные. При этом он так весело улыбнулся, что я не удержалась, улыбнувшись в ответ. «Прошу вас, госпожа баронесса!» В глазах парня мелькнули озорные чертенята. «А он, однако, дамский угодник!» Взяв под локоток, он следом за отцом и нянюшкой повел меня в дом. «В доме мне сразу понравилось!» Добротная деревянная мебель, самотканные шерстяные половики под ногами, небольшие светлые окошки из настоящего стекла в обрамлении слегка высветших занавесок наполняли комнату солнечным светом. На шум из соседней комнаты выглянула красивая высокая женщина. Ее толстая светлая коса была ниже талии. Длинное темно синее платье украшал яркий, сшитый из лоскутков передник. «Бажена, у нас гости, накрывай на стол. Сама госпожа баронесса, пожаловали». Женщина окинула меня любопытным взглядом, но, не задерживаясь, снова скрылась в другой комнате. «Мирослав, Святослав, помогите матери». Младшие братья тотчас направились туда же, куда ушла женщина. «Белослав, подай госпоже баронессе кресло да усади за стол». Не успела я опомниться, как уже сидела в деревянном кресле за большим столом, на который парни поочередно выставляли посуду глиняные миски и кружки. Вскоре на столе появилась запеченная до хрустящей корочки рыбка, нарезанный большими ломтями хлеб, ягоды в меду. Последним внесли большой чугунок с рыбной похлебкой. Аромат над столом стоял умопомрачительный. Все уселись за стол, включая хозяйку дома. Теперь-то я видела, что она не настолько молода, как мне показалось издалека. Вырастив троих настоящих богатырей, она сохранила прекрасную форму и отлично выглядела. «Прошу вас, гости дорогие, угощайтесь, чем боги послали». Все слаженно, помогая друг другу, принялись наполнять свои тарелки. Белослав, так оставшийся подле меня, подкладывал мне в тарелку самые крупные кусочки рыбы. С большим интересом и предвкушением я отпила первый глоток отвара. «Как интересно!» Ко утра трав примешивался легкий, едва уловимый аромат каких-то ягод. «Не забыть бы взять рецепт». Я смотрела на эту дружную семью и не могла нарадоваться. Думаю, у них не только в доме порядок. Думаю, вся деревня в надежных руках. Когда все пообедали и встали из-за стола, я попросила накормить и нашего возницу Касьяна, который дожидался нас у кареты. После моей просьбы Радимир с интересом глянул на меня, словно вот только что увидел. Наверное, я удивила его еще больше, когда озвучила свою следующую просьбу. Я хотела бы осмотреть деревню да о делах поговорить: с чего живете, с чего доход имеете? Осмотреться это запросто. Пройдемте по бережку погуляем, посмотрите, чем простой люд живет. А по доходам так это все в амбарной книге посмотреть можно. Недалече, как месяц назад, от барона приезжал Степан за оброком, все сполна получил. Степан, а этот жук, каким здесь боком! Неужели он настолько втерся в доверие к папеньке? что тот доверял ему денежные дела. Тем временем мы вышли на улицу и отправились в сторону озера. Нянюшку оставила с хозяйкой дома. Нечего и ноги топтать, к тому же Боже не так и не терпится обговорить с ней новости про баронскую дочку. Белослав отправился за нами. Он шел в шаги позади, прислушиваясь к разговору. По берегу на шестах сушились рыбацкие сети. Несколько перевернутых вверх дном лодок лежали на песке. Еще несколько виднились чуть ли не на середине озера. Люди занимались привычным трудом — ловили рыбу. Недалеко от берега плавала стайка жирных уток. Увидев нас, они с громкими криками устремились к берегу. «Ишь, куски выпрашивают. Ребятишки прикормили, вот они и наглеют». Он шикнул на птиц, отгоняя подальше. Утки, поняв, что кормить их никто не собирается, разочарованно отплыли от берега. «Чем кроме рыбалки живут люди?» — поинтересовалась я. «Огороды держат, скотину какую, птицу он, тем живут». «Вижу, хозяйство у вас крепкое, люди пределе сыты. Вот только этого мало. Вы ведь до войны рыбу в город продавали?» «Продавали. Коптили, солили, да в город везли. Только лодок почти не осталось, старые совсем. Да и те, что остались, то и дело чинить приходится. Сети тоже свой век доживают, уже и что их нечем. Я кивала в такт, слушая его слова. А вы напишите мне, что требуется для того, чтобы открыть для начала небольшую коптильню да пробную портью рыбы в город отвезти. Многого не обещаю, но постараюсь помочь. Хоть те же нитки для сетей. Я на днях в город собираюсь. Вы все хорошо обдумайте и мне список-то передайте». «Отец, я могу отвезти», — выступил вперед Белослав. Радимир с подозрением глянул на сына, но промолчал. А я увлеклась видом причалившей к берегу лодки. Из лодки выпрыгнули два мужичка с темной, обветрившейся на солнце кожей. Они с интересом поглядывали в нашу сторону. «Можно мне поближе посмотреть?» — попросила я. Было интересно, что за рыбу они поймали. Ко мне сразу же подскочил Белослав, подставляя локоток для поддержки. «Прошу, госпожа Баронесса, ножки не замочите!» Ближе к воде действительно лежали мокрые гладкие камни. «Можно запросто поскользнуться?» Подойдя ближе к лодке, я поздоровалась с рыбаками. Они дружно гаркнули в ответ слова приветствия, с любопытством меня разглядывая. В лодке лежала дюжину крупных серебристых рыбин, напоминающих обычную щуку. Еще несколько билось в неразобранных сетях. Все эти рыбаки вытащили на берег и стали выпутывать из них рыбу. Один из них откинул в сторону несколько ракушек. Я с интересом подняла одну из ракушек, разглядывая. «Позвольте». Белослав взял у меня из рук ракушку и ловко вскрыл ее ножом, висевшим у него на поясе. На солнце переливаясь, засверкал белый перламутр внутренних створок. Покопавшись внутри, Белослав что-то подцепил пальцами и протянул мне. «Вот, госпожа баронесса, полюбуйтесь!» У меня на ладони лежала жемчужина. Крупная, ровная, овальная жемчужина. Но речной жемчуг не похоже. Это ровная, хотя форма и далека от горошины, но и овальная она выглядела просто расчудесно. «И часто такие попадаются?» — поинтересовалась я. «Да почитай в каждой раковине», — пожал плечами парень. Меня охватил азарт. Я начала собирать все лежавшие на берегу раковины и приносить ему. Белослав только успевал их вскрывать. Пустые раковины он кидал прямо в воду. И к нам сразу же устремились утки, углядевшие новую добычу. Вскоре у меня на ладони лежало шесть жемчужин. Из семи раковин практически все оказались с драгоценной начинкой. И часто раковины попадают в сети? Постоянно. Мужики ругаются, что они сети портят. Их и так мало осталось. Мы вернулись к ждавшему нас ради миру, который уже беседовал с подошедшими к нему рыбаками. Пока шли назад к дому, все думало. Почему никто не додумался добывать здесь жемчуг? Или он здесь не имеет никакой особой ценности, просто я об этом не знаю. Отвезу жемчужины в город, разузнаю, что почём». Вернувшись в дом, мы еще некоторое время занимались просмотром амбарной книги. Некоторые записи я перенесла к себе в тетрадь. Напоследок попросила Божену дать мне рецепт отвара, которым она нас сегодня угощала. Записала его в выделенную для этого тетрадь. Время перевалило далеко за полдень, пора возвращаться. Еще раз условились, что завтра Белослав привезет мне список первой необходимости, и распрощались. Правда, перед этим нам в карету положили несколько большущих рыбин, завернутых в кусок ткани. Рыбу выпотрошили, а брюшки набили ранними ростками крапивы, которые уже вовсю подрастали по краю огородов. Крапивой же обложили и саму рыбу. Оказывается, крапива отлично сохраняет продукты в летнее время, не давая им портиться, будь то мясо или рыба. Вот, оказывается, как они здесь обходятся без холодильников. Уезжая, я с теплотой подумала, что с удовольствием вернусь сюда еще.